Глава 24. Тед. Я сидел в беседке в саду. Было около восьми утра, после вечеринки еще все спали. Вчера я не стал будить Лонду и рассказывать о ранении Джеффри и Стефана. Вместо этого поднял ее Айтере, и всю эту ночь мы не ложились, опасаясь пропустить появление врагов. Сейчас, когда отца Лонды с его Айтере нет дома, сама она легкая добыча. Тед. Я никак не ожидал, что Лондо появится на дорожке, а после бессонной ночи проглядел, не услышал. Такая беспечность могла бы стоить жизни, будь передо мной враг. «Доброе утро», — Эльтерес сел рядом со мной. «Не такое уж оно и доброе», — ответил я. «Что-то случилось?» «Да». Я старался говорить спокойно, но внутри все рвалось на части. На Джеффри и Стефана вчера напали. Оба в тяжелом состоянии. «Какой ужас!» «Кто?» — Лонда сжала пальцы на моей руке. «Если бы знать, я говорил с Лали буквально пару минут. Не было уверенности, что нас не слышат. Мы с Лео и Джейком дежурили эту ночь, боялись, что враги решат, будто ты связана с Эо Тайроном и Джеффом куда сильнее, чем кажется. Хочешь, мы поедем к ним?» — тут же решила Лонда. «Нет», — я покачал головой. «Тебе лучше не появляться рядом с ними какое-то время. Я вечером проберусь в дом Лали и все узнаю, а пока давай... Давай поедем в город». Сам не верил, что это говорю, но видел только один способ отвлечься от тяжелых мыслей – перебить их еще более тяжелыми. «Навестим приют?» – сразу поняла Айтере. «Да». «Хорошо. Только сначала ты позавтракаешь, хотя бы немного, а я пока соберусь, договорились?» Я кивнул. «Что еще ответишь?» Даже заставил себя выпить кофе, затем переоделся в костюм, подавающий для Айтере госпожи Лефенер. Лонда как раз спускалась по лестнице. Ей было к лицу светло-сиреневое прогулочное платье, и сама она казалась легкой, как бабочка. «Ты совсем бледный», — заметила она. «Может, не поедем?» «Поедем», — сказал я. «Просто Джефф мой лучший друг, и я...» Развернулся и пошел прочь. И так, — сказал слишком много. Надо чем-то занять голову. Поэтому сел за панель управления автомобиля Лонды, а она протянула мне ключ-таблетку. Стоит отдать ей должное, всю дорогу до приюта моя Эльтере молчала. Нарочито смотрела в окно, хотя время от времени я замечал, как она встревоженно поглядывает на меня, когда думает, что не вижу. Не хотелось заставлять ее беспокоиться. Наконец впереди показалось серое неказистое здание, и я его не помнил. Из приютских воспоминаний остались обрывки, набор картинок. Поэтому сейчас ничего в груди не йокало, только хотелось поскорее выяснить, известно ли директору приюта что-то о моих родителях. Я открыл дверь, пропуская Лонду внутрь. Здесь не было охраны. Кому нужны обездоленные дети? Но на входе сидел дежурный. «Чем могу помочь?» спросил он, откладывая газету, а я увидел заголовок «Дерзкое покушение на члена Президиума». «Надо купить такой же номер и узнать, что пишет пресса». И снова Лонда заметила мой взгляд. «М -м, «Сегодняшний выпуск?» спросила у дежурного, подхватывая газету и передавая мне. «Продадите?» и опустила на стол крупную купюру. Тот только сдавленно крякнул, но кивнул. Мало ли, какая блаш у богатеев. «Мне бы встретиться с директором этого учреждения». Лондон нацепила маску милой и безобидной куголки. «Хочу поговорить о спонсорской помощи. В этом сезоне модно помогать детям... Ой...» Но дежурный уже поднялся со своего места. «Следуйте за мной, госпожа...» Лонда Лондо-Лефенер». Представила Сильтере, беря меня под руку. «Идем, Тед, господин проводит нас к директору». Мы поднялись по широкой ветхой лестнице, застеленной старым ковром, и почти сразу уперлись в коричневую дверь с табличкой «Директор Аманда диволис Табличка, как ни странно, была новенькой и блестящей, контрастируя с обстановкой. «Директор недавно здесь работает?» – уточнила Лонда то, что и мне пришло в голову. «Нет, просто с мужем разбежались, табличку сменила», – хмыкнул наш провожатый. «Обождите, госпожа Лефенер, я о вас доложу». Мы с Лондой замерли у двери, а дежурный вернулся пару минут спустя. «Прошу». Он распахнул перед нами двери, как перед самыми желанными посетителями, хотя наверняка сейчас мы таковыми и являлись. За столом сидела женщина лет пятидесяти пяти или чуть больше. Она смерила нас внимательным взглядом. «Аманда Диволес», — представилась она, — «Чем обязана вашему визиту госпожа Лефенер?» Лонда повторила ту же историю, что у Ди Хамфри. «Видите ли, мой друг Тед когда-то малышом попал в ваш приют, и он бы хотел помочь учреждению, которое дало ему так много, а еще... еще найти своих родных». «Много, да, настолько, что я его не помню». «Случаи нередки», — согласилась директор диволис «Но чаще всего мы ничем не можем помочь». Впрочем, давайте попробуем». Я отметил, что ее глаза не блестели жадно, в отличие от Дихамфри. Однако вряд ли она согласилась бы нам помогать, если бы речь не шла о деньгах. Дополнительное финансирование решает все, в том числе дает доступ к документам, недоступным для простых смертных. Только я был уверен, это все зря. Нет в этих стенах ничего, что могло бы мне помочь выяснить правду о собственном рождении. Директор диволис уточнила мое полное имя, дату рождения и когда примерно я покинул приют. Вот тут я действительно мог ответить очень примерно, потому что не помню. Тем не менее, она отправила кого-то из коллег сходить в архив, а сама предложила нам чаю. Лонда не отказалась, а я думал только о том, что там с моими друзьями, поэтому едва не упустил момент, когда появилась высокая худощавая женщина с папкой в руках. «Кажется, оно...» Аманда диволис развязала шнурки на папке и открыла ее. Дата рождения совпадает, так, можно сказать, вам повезло. У нас есть официальный отказ от ребенка, подписанный вашей матерью. Все данные учтены, если, конечно, она рожала по своим документам. В любом случае, у вас есть что проверить». И протянула Лонде желтый листок. Она скользнула по нему взглядом и чуть удивленно посмотрела на меня. «Что там?» – спросил я, чувствуя, как поднимается тревога. Смотри. Листок перекочевал в мои руки. Да, действительно, моя дата рождения. Великая ночь, которая вместо силы Иль преподнесла Ай. Есть имя Теодор. Фамилии нет. Ниже имя матери. Анна Шелдон. Ни о чем мне не говорит, но уже зацепка, да. И адрес... Какого фора? Прошептал я. Почему... Вот адрес оказался мне знаком. Именно там находился особняк дедушки и господина Эо Фейтера. С ума сойти. Эта Анна как-то связана с семьей Дэи? Стоять. Анна? Спасибо, вы помогли больше, чем мы могли рассчитывать. Лондо торопливо выписал очаг для приюта. Вы тоже нам помогли, ответил Адиволис. Надеюсь, вы отыщете своих родных, Тед. Удачи. Кажется, уже отыскал. Или это совпадение? Или...» Мы вышли на улицу. Я задыхался, стараясь навести хоть какой-то порядок в мыслях. Не думал, что прошлое способно выбить почву у меня из-под ног. «Всё хорошо, Тед?» — занервничала Лонда. «Да», — заверил её. «Хорошо, не волнуйся. Это просто... неожиданно». Сохранился адрес, сохранилось имя. Зато теперь я знаю ответ. От меня отказались сразу после рождения. Ничего необычного». «У твоей мамы могли быть причины», — сказала Эльтере. «Давай поедем туда». «Нет!» — перебил я ее. «Не поедем». «Но, Тед, не сегодня договорились». «Зря. Сейчас в особняке Эо Фейтер никого нет. Насколько я помню, Эжен вчера упоминал, что сегодня возобновятся переговоры. Значит, весь состав посольства в ратуше. Ты вряд ли хочешь лишних свидетелей». Она была права. Лонда вообще во многом права. И я не понимал, почему я так заботит моя судьба. А она стояла рядом, ожидая моего решения. «Сейчас? Расставить все точки над «и»? Решить раз и навсегда?» «Хорошо. Поехали». Нечего продлевать пытку. Если Анна — та самая, которая указана в документах, она ответит на мои вопросы, и можно будет перевернуть эту страницу моей биографии. Раз и навсегда. Поэтому мы сели в автомобиль. На этот раз панель управления активировала Лонда. Я слишком нервничал, чтобы следить за дорогой. Эльтере поглядывала на меня с беспокойством, но молчала, и я был благодарен за это. Редкое умение – вовремя помолчать. Ехать было достаточно далеко, я даже успел немного успокоиться, и когда впереди показались ворота особняка Эо Фейтер, перестал самому себе напоминать загнанного лисенка. А еще за это время изучил статью в газете. Ничего нового. Неизвестные напали на Джеффри Моргана. Зато анонимный источник поведал журналистам, что Джеффа спас любовник его жены, который случайно заглянул на огонек. И кто такое придумал? А у особняка Эофейтер нас встречала охрана. «Передайте госпоже Айлер, что ее хочет видеть подруга, Лонда Ли Фенер, сказала Майэль Тере. «Госпожа Айлер сейчас отсутствует», — сурово ответил охранник. «Тогда могу я увидеться с Анной, оставить для Ариет сообщение?» «Сейчас узнаю». Также неприязненно ответил тот и ненадолго скрылся в доме, оставив нас под присмотром напарников. Вернулся он, впрочем, быстро перед нами открыли ворота. А я-то понадеялся, что и Анны нет дома. Ведь ее Эльтере уехал в Эвасон. Что и стоило навестить Дэй да вместе с ним. Но нет, она осталась. Видимо, чтобы поддержать Жена и Ариет. И сейчас нас проводили в гостиную, где уже ожидала домоправительница особняка. «Добрый день» приветливо улыбнулась она Лонде, а у меня пульс застучал в висках. «Мне сказали, вы хотели оставить сообщение для Ариет». «Не совсем», — призналась Лонда. «Мы знаем, что Ари не дома. Скорее мы к вам». И отошла в сторону, позволяя мне все выяснить самому. «Анна, я не знаю, с чего начать», — сказал честно. «Наверное, с того, что я вырос в колледже Дихамфри, как Идея» а до этого воспитывался в приюте госпожи диволис куда попал сразу из больницы, где появился на свет, потому что моя мать написала отказ от ребенка. Анна резко побледнела, на ощупь отыскала кресло и села. Лонда заметила графин, налила воды в стакан и протянула Анне. У той дрожали руки, и это уже был ответ на мои вопросы. Она знала, о чем я говорил. — Тед, значит, полная Теодор тихо произнесла айтере отставив стакан на столик да кивнул я светлый инк она поднялась и шагнула ко мне но я сделал шаг назад недаром твое лицо показалось мне знакомым ты просто похож и женщина глухо всхлипнула мне возможно стало бы ее жаль если бы за ее слезами не стояла моя жизнь вся от начала и до конца от первого вздоха госпожа Шелдон, верно уточнила лонда Анна безнадежно кивнула. «Поверьте, мы не хотели причинять вам боль, просто Тед имеет право знать». «Зачем? Зачем я вообще сюда приехал?» «Не надо было соглашаться, ничего не изменится от того, что я принес слезы этой женщине. Она свой выбор сделала много лет назад, я для нее никто, как и она для меня. Стоит признать очевидное». «Присядьте», — попросила Анна, снова занимая кресло, и нам пришлось сесть рядом. «Не подумайте, что я пытаюсь оправдаться». Но, Тед, ты, ты действительно имеешь право знать. Я расскажу. Кроме меня некому. Моим первым и единственным Эльтере был Фернанд Элфейтер. Фейтер. На самом деле не редкость, когда Эльтере испытывает чувства к своим Эльтере, однако обычно от их связей никогда не рождаются дети. Если между ними нет взаимных чувств. Тихо сказал я, вспомнив пример дей и ее родителей. Да... «Но я ведь не думала, что Фернанд... У меня никогда не было своей семьи. Мне исполнилось уже больше тридцати, и никаких беременностей. Фернанд был женат, его супруга безумно ревновала мужа ко мне. А тут я узнала, что жду ребенка, и пришла в ужас, потому что как дальше быть? Я жила здесь с Фернандом и его женой, все время у них на глазах». С ребенком меня могли выгнать на улицу, и я бы никогда не увидела мужчину, которого любила. И умерла бы без его силы, потому что не мыслила о другом Эльтере. И вы сами знаете, какие Эльтере живут в Тассете. Одним словом, все эти девять месяцев я лгала Фернанту. Поначалу, естественно, мое положение не было заметно, да и живот оказался небольшой, платья до последнего позволяли его скрывать. А последние дни перед твоим рождением я и вовсе... Сказала Фернанду, что хочу навестить подругу. И он поверил. А может, решил, будто уезжаю к мужчине, но отпустил, ни о чем не спрашивая. Знала ли я тогда, что не смогу оставить ребенка? Конечно, знала. Но надеялась, что все как-то образуется. Я найду выход. Однако не нашла. Ты появился на свет, а я была в больнице до последнего, пока позволял мой резерв». А затем написала отказ. Супруга Фернандо никогда бы не приняла случившегося. Тем более их дочь влюбилась в своего айтере и сбежала из дома. А я я не решилась нарушить покой человека, которого любила. И замолчала. Мне тоже ничего было и сказать. Анна все для себя решила. Мне не было места в ее жизни. «Когда жены Фернандо не стало, я хотела тебя найти», — добавила она. Однако архивы больницы сгорели много лет назад. Куда тебя отправили, никто не мог сказать. А обратиться к своему Эльтере и обо всем ему рассказать я так и не решилась. Прости, мой мальчик. Я так перед тобой виновата. Анна закрыла лицо руками и разрыдалась. А я медленно поднялся и пошел к двери. «Тед!» — Лонна бросилась за мной. «Поехали отсюда», — попросил я. «Хорошо, но ну просто поехали». И вышел из дома. «Лонда права, я имел право знать, почему всегда был один, почему от меня отказались, хотя обычно потенциальные ильтере не оказывались в приютах. Я просто... просто мог стать помехой чужому счастью. Получается... получается, мы с и родственники. Она моя племянница?» «Смешно. Вот же удивительно, как тесен мир. И ни она, ни я не знали о родстве с семьей Эофейтер». Я коснулся кулона на груди. я, наверное, будет рада. Надо попросить жена чтобы дал мне поговорить с ней, когда решит связаться с Авассоном. Если, конечно, будет такая возможность. Слишком много магии требовалось на такую связь. Тед!» Лонда все-таки остановила меня уже у самого автомобиля. «Прости. Наверное, мне и правда не стоило лезть в твою жизнь». «Нет, ты все сделала правильно». Невесело улыбнувшись, ответил я. «Во всей этой ситуации есть хорошие моменты, пусть и мало. У меня есть родной человек, которого я люблю. Внучка моего отца». «Дея». «Да. И у меня скоро родится внучатая племянница. <сих> Забавно. Глядишь, муж Деи прекратит ревновать и рычать на меня при встрече». Лонда коснулась моей щеки. Скользнула пальцами к уголку губ. «Не беспокойся», — сказал ей, спиной чувствуя чужой взгляд из распахнутых дверей. «Давай навестим Лали. «Хорошо. Ты сам утром говорил, что не стоит», — вздохнула Лонда. «Я передумал. В конце концов, вчера все были у тебя на вечере. Почему бы тебе не поинтересоваться самочувствием, Джеффри?» «Логично», — кивнула моя Тере. «Едем». Она взяла ключ-таблетку, мерно заурчал мотор, а я только на миг позволил себе закрыть глаза, чтобы справиться с эмоциями. «Значит, моя мама жива». «Что ж, стоит быть благодарным судьбе за это, хотя никогда и не смогу назвать ее матерью».